Глава 10. Кошмар на Еву. В полшестого утра Евгений Михайлович выдернул на работу начальника типографии. В полседьмого утра в офис прикатили генерального финансового директора. В полдевятого утра дозвонились клиенту. При самом разговоре я, конечно, не присутствовала, но уже через 20 минут стало известно, директор пивного завода больше не хочет иметь с нами ничего общего и плевать ему, кто из конкурентов прав. Он просто не имеет финансовых возможностей быть замешанным в скандале. Похвала Бориса Игнатьевича и отгул всему отделу никого не утешили. Нас просто раздавило. Не от сверх усилий, хотя и они роль сыграли, а от несправедливости. Стрельцовы возместят ущерб и выиграют суд. Проект рекламы вышел настолько великолепным, что он обязательно потом продастся. Но всё это потребует времени, а как раз время и нужно Рекпро для перераспределения рынка. Специалисты у них тоже высококлассные. Им до сих пор не хватало единственного получить хотя бы часть нашей постоянной крупной клиентуры. Мы уже пострадали заочно, даже если конкуренты бо что таких подлостей не замысляют. Не надо быть экономистом, чтобы понять: война только набирает обороты, а со временем перейдёт в битву цен. Сокращение издержек и делёжка спроса отразится на каждом. Надвигающийся кризис придавил всех к полу и похлеще бессонной ночи. "Кого подвести?" спросил Стас, прикрывая зевок кулаком. Обойдусь. Я отвесила первый и прошла мимо, не убедившись, адресовано ли было приглашение и мне в том числе. Не хотела случайно узнать, что от усталости кто-то и забыл, а не приязни. Хотя после совместных подвигов о неприязни забывается особенно просто. Я так разпереживалась о проблемах на работе, что не сразу уснула. Зато когда всё-таки удалось погрузиться в дремоту, меня разбудил звонок сотового. Добрый день, Полина, дрыхнете? Стас, я тебя по голосу и лексикону узнаю, чего надо. Он вздохнул, но потом всё же соизволил продолжить. Звоню тебе, поскольку только у тебя самый ближайший доступ к чему. Меня разрывало злостью от того, что выдернули из такого долгожданного отдыха мозгов. И кто бы такое мог сотворить? Если бы это была викторина, то даже четырёх вариантов на выбор не смогли бы подобрать к полезным связям, огорчил он. Дело настолько серьёзное, что мне пришлось наступить на горло своей гордости и набрать твой номер. Ты что, спала, что ли? А вот враги не дремлют. Это я заметила. У них бы ещё кто-нибудь мой номер из списка контактов удалил. Я сейчас не при меня. Хм, хотя это удивительно, не так уж часто мне приходится говорить не про меня. Поняла я только одно: вопросами и раздражением я только подвигну его на ещё большее растягивание объяснений. Поэтому решила закатить глаза, высь попутно отмечая, что пора помыть плафоны и ждать. Хотя от чего здесь ждать? Отключила вызов, а потом и телефон, и аккумулятор вынула. Суперспособный Стас достать меня даже из бездны ада не вызывало сомнений. Вытянулась снова на постели и с удовольствием зажмурилась. Через секунду подскочила от громкого стука в дверь, подлетела и глянула в глазок. Прошипела сквозь сжатые зубы: "Похоже, Стас звонил мне уже из подъезда, как будто точно предвидел, чем закончится телефонный разговор. Адрес ему в офисе могли дать. Вот он всех желающих развёлся за чем-то заявился сюда". А теперь долбит оголтелым дятлом. Сам не выспал, семь дней не даёт. Дипломом своим постучи, посоветовала я. Ты же знаешь, что у меня его нет. То есть намёк не очень ясен. Он набрал больше воздуха и завопил ещё громче: "Открывай, луговая, иначе я всех соседей перебужу. День на дворе, буди и". Пошла и я навстречу его желаниям. "Открывай! Вопрос жизни и смерти. Ты думаешь, я бы к тебе без повода пришёл?" К тебе-то, кого видеть могу только подуспокоительным. К тебе, которая меня в неврологии наградила, к тебе, у которой вместо совести только карьера, к тебе Всё-таки некоторые подробности его монолога соседям лучше бы не слышать. Я вздохнула, окинула взглядом широкую футболку и растянутые шорты, поняла, что вообще без разницы, как я выгляжу. Затем открыла дверь и пропустила Утюрк внутрь. Он вывалился, огляделся и нагло зашагал в единственную комнату. Ещё наглее улёгся на край кровати и уставился на меня. «У тебя четыре минуты, Стас», — предупредила я, «а потом я буду спать». «Выгонишь?» «Я сильнее и, что самое главное, хитрее». «А я дзюдо занимаюсь», — пригрозила уверенно. «Целых пять тренировок посетила, научилась делать захват». «Сама ты поняла, что сказала?» «Ну, я тебя услышал. Через четыре минуты ты берешь меня в захват, после чего спишь. Видимо, я тоже сплю, ведь из дзюдоидского захвата так запросто не выбраться». Потому пока ещё есть возможность говорить, я постараюсь успеть высказаться. Он хоть и улыбался, но выглядел бледным. Да весь наш отдел в эту минуту выглядит бледным за исключением тех, у кого нет таких товарищей, которые в горе и в радости, болезни и здравии готовы тратить личное время, чтобы вывести из себя. Я пододвинула ногой табурет и села напротив, сложив руки на груди. Гость уж говорит: "Раз так надо, и Стас наконец-то созрел, правда, до какого-то абсурда. Я к тебе как к дочке декана обращаюсь, не сочти за личное. Нам надо срочно влюбить Нину Александровну в моего отца". Изумление я выразила лишь приподнятой бровью. "Стас, помнишь, я тебя неадекватным придурком называла? Так вот, сейчас выяснилось, что тогда ты ещё был адекватным. Да послушай ты, он поморщился. Давай я с самого начала. У нас все на ушах стоят. Отец с братом очень переживают из-за настолько отмороженных конкурентов. Да и я переживаю, чего уж скрывать. Будем честны друг с другом, хотя это тайна. Мне же все блага с детства на голову сыплются. А откуда они будут сыпаться, если руки забили и сякнет? Я невольно кивнула, соглашаясь. Могу представить семейства стрельцовских, если даже нас простых сотрудников так огорчило произошедшее. Нет ничего плохого в конкуренции, хотя она и приводит в неприятный тонус, но конкурент с неограниченными финансами и полным отсутствием морали уже другая тема. Думаю, фирма Бориса Игнатьевича до сих пор не сталкивалась с настолько скандальными историями. Так вот, продолжал Стас. Отец узнал, что директор их филиала некий Жильцов уже являлся в институт для встречи с Ниной Александровной. Несложно догадаться, с каким предложением он приходил, с тем же самым с которым когда-то мой отец туда в первый раз явился, выделить несколько мест для стажировки студентов, принять участие в защите дипломов, а под шумок отбирать лучших выпускников для себя. А, -а, -а так твой отец вот почему ежегодные места для практики предоставляет. Не от чистого сердца, не будь наивной идеалисткой, хотя ты она и есть. Понятное дело, что лидер рынка должен фигурировать в таких вопросах. Это и репутация и куш в виде заучек на поду в тебя, но дело в другом. Нам нужно, чтобы твоя мать на отрез отказала. Отец в моей инициативе не знает, у него проблемы посерьёзнее. А я решил помочь, хотя бы и таким пустыком. Я подумала минуту, качая головой. Отказ института сотрудничать с RekPro это такая мелочь, она ничем толком нам не поможет. Если только просто насолить, хотя бы в ничтожные детали подчеркнуть, кто в городе считается лидером рынка, но клиентов это не вернёт. Ладно, я поговорю с матерью, ответила после раздумий. Стас вдруг рассмеялся, слишком громко, а для уставшего мозга и тихие звуки отдаются звоном в ушах. И что она ответь, или ты знаешь свою мать хуже, чем её знают все остальные? Декан, который рвёт и мечи, чтобы пристроить каждого своего троечника без воззрения совести, вдруг ни с того, ни с сего вспомнит о совести? У неё ж никаких моральных ориентиров. Если речь идёт о паре мест для практики. Я скривилась, признавая. Скажет, что я мелю чушь. Максимум потребует от этого твоего жильцового что-то ещё и своего добьётся, потому что войны на рынке её не касаются, защита дипломов в конце каждого года. Вот и я о том же. Он воскликнул, указывая пальцем на запылённый плафон. Точно, надо будет как-нибудь его помыть. Поэтому я и начал с того, чтобы срочно влюбить её в отца. Ненадолго, потом отвадим, до свадьбы не дойдёт, не волнуйся. Строго говоря, я не об этом волнуюсь. Стас, помнишь, я 2 минуты назад называла тебя неадекватным придурком. Должна признать, что тогда ещё Да подожди ты, он перебил. У них отличные многолетние отношения, взаимоуважение, но дружба дружбой, а студентики с студентиками и только любовь творит чудеса. У влюблённого человека мозг напрочь отказывает. Чувство самосохранения исчезает, а работа идёт лесом. Нет иного способа, чтобы она забыла о своей должности. Надо только подтолкнуть её в нужном направлении. Ага, несколько лет назад они не сошлись, но стоит нам с тобой немного подтолкнуть их, ресь моя мама уже не декан, а обезумевшая романтичная тётка в ожидании одобрения своей области Элина. Я издевалась и подчеркивала это тоном, но Стас не заметил. «Именно. Тогда они не сошлись. Мы с тобой мешали. А теперь сделаем вид, что уже повзрослели. Некоторое время будем скрывать, что это не так. Сегодня вечером приходите к нам на ужин. Мы с тобой работаем вместе, коллеги не разлей вино, а ты и маму прихватишь. Что странного в том, чтобы я пригласил коллегу на ужин? С мамой?» Я думала, что моя бровь выше подняться уже не может, но ошибалась. А что такого? В самом ужине ничего плохого не вижу. По крайней мере, не помешает напомнить маме, что они друзья, и пусть Борис Игнатьевич сам расскажет о действиях Хекпро. От него прозвучит убедительнее. Вполне возможно, что она и сама не захочет связываться с такими людьми. Ну да, твоя-то не захочет. Мы не можем ставить на такую тёмную лошадь. Кто лошить фигура речи. В общем, план утверждён. Нет, не буду я участвовать в идиотизме под названием преврати декана в марионетку, тем более, что ничего не сработает. Будешь, пусть не ради нас или себя, а отомсти мерзавцам ради Насти, или тебя её слёзы не тронули. Настя бы от такого разговора ещё раз прослезилась. Стас, у тебя от недосыпа голова совсем отказала, хотя и раньше с ней было не всё гладко проспись. Предполагаю, что тебе это часто говорят, но я совершенно искренне настаиваю: проспись. Сама не заметила, как начала кричать. Стас изобразил, что его дёрнуло от звука и завалился спиной на кровать, а через пару секунд выполнил приказ. Уж не знаю, притворялся или нет, но засопел вполне правдоподобно. Я его несколько раз подтыкала ногой, а потом отмахнулась. Придумал тоже стратегии какие-то строить, когда мы даже сидя шатаемся. Залезла на другую сторону кровати и через полминуты провалилась в глубокий сон.